День шестьдесят пять. Рождество в дороге. Утром, как нам и было обещано, ничего не работало. Кофе пришлось готовить на улице с плясками вокруг кипятильника. Выпив по большой чашке и позавтракав, мы отправились в путь. Хотели добраться до Кольбато, потому что оттуда шла прямая дорога на Сарагосу и Лагронье. Машины не останавливались по той простой причине, что почти все ехали в Барселону. Мы уже начали подниматься по извилистой горной дороге, как вдруг рядом с нами притормозила машина с двумя местными жительницами. Они как-то умудрились разглядеть надпись «Кольбато» на пристегнутой к рюкзаку табличке. Мы с удовольствием сели в машину и уже через пять минут были на месте. Мои ноги чувствовали себя как-то не очень, возможно, после интенсивных прогулок по горам. Если честно... Я была рада любой возможности постоять. Забегая вперед, скажу, что мое желание сбылось на сто процентов. Привал мы сделали на заправке у дороги параллельной основной трассе. Никого не было. Светило солнце. Мне вообще не хотелось никуда ехать, поэтому единственной машиной, которую мы остановили, была полицейская. Стражи порядка вежливо предупредили нас, что гулять по автобану с табличкой — Не лучшая идея. Вечерела. Устав от безуспешных попыток хоть как-то выбраться на трассу, мы разбили палатку невдалеке от завода шампанских вин Кава в городке Эльбрюк. В палатке при свете свечей мы доели оставшуюся после горного похода еду, а я допила вино. Воду надо было экономить до утра, чтобы почистить зубы. Спать легли чуть позже восьми вечера. Дэн сказал, что пару раз просыпался и выходил из палатки. Я тоже просыпалась, но никуда не выходила. Было лень. Меня укатали горы мансират.